Драконы. Полная чушь. Да, динозавры были, их скелеты находили. А вот драконы... Когда они жили? Где их тела? Почему нет ни одной фотографии и ни одного доказательства? Они что, невидимки? До сказки все это. Или галлюцинация. Если бы Олег упал с такой высоты, ему бы, наверное, не то почудилось. Но все же, как он остался в живых? Кто его спас? «Ведь глаза не могли соврать!» Олег, выполняя домашнее задание, застрял над примером, и простое на первый взгляд математическое уравнение никак не могло найти решение в его голове, так как все мысли блуждали вокруг слов Саши. «А вот и решение. Надо позвонить Светке. Быть сыном главврача — это привилегия. Из всего класса домашний телефон был только у них и у Светы, так как ее папа был какой-то важный партийный работник». Номер телефона, всего из пяти цифр, запомнить нетрудно. И вот он уже слышит гудки вызова. Алло? Света, привет! Это Олег, адвокат. Как там Саша? Первое, что спросила она. Не знаю еще. Скоро должна прийти мама и все рассказать. А ты как? Нормально. Света это сказала как-то двусмысленно, словно продолжение следует. «Точно?» «Мы сегодня долго говорили с Ириной по поводу всего...» «Ну и?» «Наверное, ему даже не придется спрашивать. Было ясно, что Света спросит именно его о случившемся». «Тебе ничего не показалось странным сегодня?» «Ну, когда...» «Я имею в виду...» «Молчание». «Вы тоже видели, как Саша на время повис в воздухе?» На этот раз все было конкретно, и ответ мог быть только «нет» или «да». там не было ни дерева, ни проводов. Как такое могло произойти?» — затраторила Света. «Я не знаю. Мне кажется...» Олег прислушался и услышал, что кто-то заходит в комнату. «Олежка, ты дома?» — это была Регина Васильевна. «Да, мам!» — сказал он в сторону и вернулся к телефонной трубке. «Света, я тебе потом перезвоню». «Хорошо, пока!» На другом конце что-то щелкнуло, и послышались гудки. «Нет, ну ты представляешь!» — сходу начала мама, она явно была чем-то расстроена. «Я никак не ожидала такого от него!» «Всегда был примерный мальчик, а тут на тебе!» «Что случилось?» Олег не мог понять, что могло до такой степени взволновать главврача. «А то, что друг твой сбежал из больницы полчаса тому назад!» «Как это сбежал?» Олег не сразу понял, о ком идет речь. «Когда я делала обход, он был в палате. Потом зашла сказать ему личное до свидания. Пижама есть, а его нет». «Окно распахнуто, но не сиганул же он опять с третьего этажа!» «А откуда ты знаешь?» — ответил Олег, глядя в окно на приближающийся закат. «Олег, ты что, шутишь, что ли?» Регине Васильевне было не до шуток. «Да и потом, внизу забор металлический. Ему тогда надо было только улететь, иначе бы его разрезало на две части». Олег вспомнил о том, что Саша назначил ему встречу на окраине леса, возле тропинки в село, как раз на закате. Может, это у Саши вовсе не галлюцинации и даже не последствия шока? Может, он и правда нашел что-то сказочное? Олег пытался припомнить дословно, о чем они говорили. Ничего, кроме невидимых драконов и обещания прийти навстречу, он вспомнить не мог. «Обещание, именно обещание! Он должен его сдержать!» «Но что сказать маме?» «Мам, представь, я забыл свой учебник по математике в школе! Можно я скажу Кыри и возьму у нее?» «Должно сработать. Она как раз живет в другой части города. Мама даже не заподозрит, где он будет на самом деле». «Зачем идти к Ирине, если Тимофей живет в нашем подъезде?» «С маминой логикой не поспоришь». «Понимаешь, я просто ей должен немного помочь!» Приходилось врать дальше. «Сейчас у нас новая тема с тригонометрическими функциями, а у нее, ну, сама знаешь, мама умерла, и она отстала!» Незаконный трюк – сыграть на маминой жалости. Но это сработало. «А, ну, раз так, конечно, иди. Только не задерживайся долго!» «Теперь уже темнеет раньше. Осень ведь!» Олегу больше и не надо было. Он в миг собрался и через минуту стоял в дверях. «Фонарик возьми, математик!» Успела крикнуть ему вслед Регина Васильевна. «Хорошо, пока!» Олег схватил фонарь, который стоял у выхода. Он ему уж точно нужен, так как тропинки в лесу – вещь хитрая. Им только и надо запутать и оставить на съедение волкам. Влюбился мой мальчик. Регина Васильевна расплылась в улыбке. Твой папа всегда мне помогал уроки делать. Но сын уже этого не слышал.